Оказалось, раонская тюрьма никогда не затихала. Стоны, крики, проклятия или бессвязные мольбы то и дело эхом отражались от холодных каменных стен. Тиши сейчас было лишь в том крыле, где обычно допрашивали арестантов инквизиции. Проповедника, обвинённого в краже церковных пожертвований, ещё не привели в допросную комнату. Он ждал своего часа, вздрагивая в камере от каждого разносящегося по каменным коридорам звука. Вазиль Гайтан попробовал языком выбитый при аресте верхний дальний зуб и поморщился. Десна отзывалась тупой болью, однако проповедник, поджимая губы от досады и сдерживая подступающие от страха слёзы, пытался не замечать этого, ибо впереди он знал, ждала боль куда более сильная. «Как меня угорань сделала так попасться?» Едва не плача, ругал он себя. А ведь он собирался украсть совсем немного, чтобы хватило денег на приличный обед в трактире и, возможно, на ночь с распутной девицей. Разве церковь обедняла бы от этого? Возможно, ему не стоило в своих проповедях говорить, что он в силах взять на себя грехи тех, кто готов будет отказаться от мирских благ. Не в этом ли те, кто оболгал его, угадали ересь? Но даже если так, сколько пользы он принёс служителям Господа, призывая людей к благопристойному, богоугодному поведению? За это он не заслужил снисхождения. И разве церковь не могла поделиться своими пожертвованиями с бедным Божьим слугой? В конце концов, Почему не дать простому старому грешнику немного насладиться мирскими благами? Ведь дорога в рай мне вряд ли откроется. Не удержавшись, Базиль всклипнул и снова потрогал языком выбитый зуб. Больно. Закутавшись плотнее в своё одеяние, проповедник оттёр нос рукавом и продолжил ждать своих будущих палачей. Примерно полчаса после ареста он думал, что сумеет выдержать допрос с пристрастием и выйти из пыточной камеры достойным человеком. Однако чем больше времени проходило в томительной неизвестности, тем отчетливее Гайтан понимал, что сломается на первой же пытке. В коридоре послышались шаги, перемежающиеся тихими голосами, и вскоре перед его камерой в сопровождении стражников показались два инквизитора. Один черноволосый с пронзительными серыми глазами и чуть крючковатым носом, а другой заметно выше, со светлыми, почти белыми волосами, тонкими, грубоватыми чертами лица и ярко очерченными скулами. Они замерли напротив тюремной решётки. Проповедник отметил две детали, нечасто встречавшиеся у других инквизиторов, которые изредка попадались ему на глаза. Эти люди были слишком молоды. Он сам был старше них почти на десяток лет, и они не носили танзуры. Базиль Гаэтан осведомился светловолосый. Узник сумел лишь кивнуть. — Пожалуйста, — пролепетал он, оглядываясь в поисках помощи от стражников, Всевышнего или кого угодно другого. — На выход скомандовал все тот же светловолосый инквизитор. Второй махнул рукой стражнику, и тот приблизился к камере, чтобы открыть дверь. Пока стражник выполнял указание, Базиль Гейтан вжимался в стену от ужаса предстоящих мучений. Инквизиторы вошли в камеру. Светловолосый глядел бесстрастно, по его лицу невозможно было прочесть что-либо. Однако в глазах второго пылал гнев, обращённый непосредственно к кузнику. Гейтан готов был поклясться, что впервые в жизни видел такую злобу, обращённую к нему лично. Он невольно издал жалобный мычащий звук. "Не, не надо, пап, пожалуйста", пролепетал он, тут же поняв, что ему не требуется даже видеть пыточные орудия, чтобы начать выдавать каждое своё прегрешение. Как только черноволосый инквизитор схватил его за руку и завёл её за спину так, что у Бозели заболело плечо, Он воскликнул с удивительным жаром: "Я всё скажу, прошу вас!" Он ожидал, что инквизиторы остановятся и внушительно посмотрят на него в попытке понять, готов ли он раскаиться во всём, что делал. Однако его выкрик не произвёл на них никакого впечатления. Они продолжали вести арестанта по коридору тюрьмы в сторону пыточной камеры. Поняв, что страшная судьба не минует его, Базил начал вырываться и рыдать, однако крепко державший его инквизитор лишь сильнее завёл ему руку за спину, заставив согнуться и замычать от боли. Ещё ничего не произошло, в ужасе подумал Гаэтан, еле переставляя ноги и двигаясь в сторону допросной комнаты. И два, оказавшись там, он оцепенел от ужаса. Здесь буквально пахло страхом. Кислый Металлический, горелый и затхлый запах витал по помещению без окон с тяжёлыми серо-каменными стенами. Гайтан в ужасе вскрикнул, когда его толкнули вперёд. Не успел он и опомниться, как два инквизитора, молчаливые как мраморные изваяния, от точными движениями схватили его под руки, подтащили к стулу, оснащённому кожаными ремнями, и усадили своего пленника. Светловолосы держал Гаэтана так, чтобы тот не вырвался, а второй быстро пристегнул ему руки к ручкам стула. Следом он охватил ремнём внушительный корпус проповедника, после чего светловолосы инквизитор приковал его ноги к ножкам стула. Господи Боже, спаси и сохрани, отчаянно воскликнул Гаэтан. Рано просить о милости, назидательно проговорил светловолосы инквизитор. Разве тебя уже есть от чего спасать? Второй в это время подошёл к столу, на который Гейтану было страшно даже взглянуть. На нём лежал довольно скудный набор предметов, но Гейтан боялся представить, каким мукам может поспособствовать каждый из них. Темноволосый инквизитор с орлиным профилем, с скучающим движением взял в руки клещи, И бросил небрежный взгляд на собственные пальцы правой руки, словно пытался прикинуть, сумеет ли эти клещи перекусить кость, хотя надо думать, он прекрасно знал, что сумеет. Это была лишь демонстрация, и Гайтан об этом догадывался. Однако легче ему от этого не становилось. Инквизитор тем временем оторвал взгляд от пыточного инструмента, сделал шаг к арестанту и продемонстрировал дружественную улыбку. «И нам бы вовсе не хотелось, чтобы тебя действительно было от чего спасать», проникновенно произнес он. «Поверь, нам вовсе не в радость причинять человеку боль, но мы вынуждены делать это, дабы добиться истины». Так уж повелось, что многие арестанты не желают быть честными, пока их на это не вынудит физическая боль. То, насколько быстро захочешь быть честным ты, мой друг, зависит только от тебя. Он сделал шаг и с жутковато миролюбивой улыбкой щелкнул клещами. — Итак, — кивнул он, — начнем разговор. "Стойте!" в ужасе выкрикнул Базиль, рванувшись из своих пут, но это не принесло никакого результата. Стол был закреплён в полу. "Стойте! Я всё скажу, клянусь Богом! Не дожидаясь, пока инквизитор сделает ещё несколько шагов к нему, он, обливаясь кислым потом от страха, заговорил быстро, голос его истерически срывался. Я пробрался в сакристию, куда унесли пожертвования после службы. Постарался выгадать момент, когда там ни, никого не будет, и украл. Я украл всего несколько монет. Я хотел лишь отобедать в трактире. Я ведь столько помогал церкви, восхвалял святейшего папу, призывал людей к аскезе. И ты решил, что за это тебе полагается награда в виде церковных пожертвований? Перебил его светловолосый инквизитор, скептически приподняв брови. Даже в этом насмешливом вопросе прозвучала неприкрытая угроза. "Нет!" отчаянно выкрикнул Гаэтан, понимая, что честность немало не смягчила его судьбу. "Я решил, что я, ну, помелоть. Я всего лишь старый грешник. Старый грешник, который пообещал другим взять их пригрешения на себя". «За пару монет». Голос темноволос водознавателя заставил Гаэтана содрогнуться. «Я...» Он судорожно поводил взглядом из стороны в сторону, ища поддержки. Теперь те слова, что раньше казались невинными и лишь добавляли ему в чужих глазах святости, стали опасными, и Гаэтан не нашел ничего лучше, кроме как сказать «Я ничего такого не обещал». Он лжет, — сочувственно покачал головой темноволосый дознаватель, приблизившись к левой руке арестанта с клещами. «Посмотрим, как ты заговоришь без одного пальца». «Господи, нет!» — пискнул проповедник. «Стой, Вив!» — тихо остановил темноволосого второй инквизитор. «В чем дело?» Гайтан воззрился на светловолос вот так, словно перед ним предстал сам спаситель. Однако, последовавшие за этим слова добавили ещё несколько седых волос Ристанту. Мы не подготовили жаровню. Если обрубок нечем будет прижечь, будет слишком много крови, а так нельзя, бесстрастно произнёс он. Воистину, миролюбиво согласился с темноволосый. Тогда я разожгу Нет. Стойте, умоляю. Да. Да, я решил, что заслужил часть церковных пожертвований за то, что усмиряю греховные страсти людей. Тот, которого назвали Вив, прищурился. А как насчёт обещания забрать чужие прегрешения? Уж не возомнил ли ты себя новым мессией, Базил? Я, гейтан, поморщился. Нет. Конечно же, нет. Помилуйте, я даже не монах, я просто слабый духом грешник. Эту сутану я тоже украл в странноприемном доме при монастыре в Клюни. Выдавать себя за служителя Господа, красть у церкви неоднократно, обманывать горожан, обещать взять на себя чужие грехи, прикинул светловолосый, обращаясь ко второму инквизитору. Всё это тянет на серьёзное дело. Не находишь? Совершенно согласен. Нет, прошу, прорыдал Гейтан. Почему ты пообещал взять на себя чужие грехи? строго спросил темноволосый. И как ты намеревался выполнить это обещание? Никак! воскликнул Гейтан. Это был простой обман. Я Прости меня, Боже. Я подумал, что это убедит людей дать мне несколько монет, но я сожалею! Тут же с особым жаром добавил он «Я раскаиваюсь в том, что обманывал людей и крал у церкви Но я не возомнил себя мессией, прошу, поверьте Я всего лишь грешный раб Божий, клянусь, я раскаиваюсь содеянным Я сделаю ради прощения все, что скажете Паломничество, чтение псалмов, я на все готов Я исправлюсь!» Он испуганно воззрился на клещи «Ну, прошу вас, простите меня, не мучьте!» В этот момент Светловолосы поднялся и тоскливо вздохнул. Ну что ж, похоже, мы с ним закончили. Он во всём сознался. И не еретик он, обычный мошенник, обрядившийся монахом. На этих словах его глаза жгли арестанта. Писание знает только с чужих проповедей, да и то посредственно. А ещё он вор. Пусть с ним разбирается светские власти. Однако тот, что держал клещи, не спешил отстёгивать ремни или убирать подальше орудие пытки. Он нахмурился и посмотрел на второго дознавателя. Мы не закончили, вдруг холодно сказал он, и в глазах его снова полыхнул огонь злости, который испугал Гаэтано в начале этой встречи. Это не все мои вопросы к тебе, проповедник. Воздух встал заметно холоднее, а глаза словно потемнели. По ним пробежала угрожающая тень. Скажи мне, что ты знаешь о девятой заповеди Господней? Гайтам вздрогнул. Из головы его, как на зло, выветрились не только сами заповеди, но и их количество, а уж тем более их последовательность. Ты возомнил, что вправе диктовать людям, то какое поведение является Богу угодно? «Так изволь отвечать!» Голос дознавателя с клещами в руках не сорвался на крик, но прозвучал пугающе громко. «Я... я не...» — залепетал Гаэтан. «Вижу, ему следует напомнить, как она звучит», — криво ухмыльнулся светловолосый. «Не произносил ложного свидетельства на ближнего твоего», — многозначительно произнес второй. «Что скажешь, мсье Гаэтан?» «Не нарушал ли ты эту заповедь? Никого не обвинял в греховной связи с нечистым из собственных корыстных помыслов?» «Вив?» — светловолосый инквизитор посмотрел на него, но тот не отреагировал на оклик. «Нет!» — растерянно произнес Базиль. «Вот как!» — протянул темноволосый дознаватель, после чего обратился ко второму. «Вив?» Думаю, можно подождать с передачей этого человека светским властям. Не соизволишь ли отойти со мной? Отозвавшись кивком, второй инквизитор развернулся и направился к выходу из допросной. Гайтан проводил их глазами и понял, что взгляд его застилают отчаянные слёзы страха.